О том, что было в этот день на Байконуре, я знаю со слов Павла Поповича Бездонное синее казахстанское небо, ласкающие лучи солнца, весенняя теплынь сами по себе уже создавали какую-то праздничную атмосферу, которая востократ усиливалась сознанием того, что мы все присутствуем при знаменательном событии. Неказистый автобус, лишь по названию «родственный современным. Привез Юрия Гагарина на стартовую площадку. Он официально доложил председателю Государственной комиссии о готовности к полету и сразу перешел в круг друзей. Все сжали руки, желали успеха. Я помню, похлопал его по плечу. «Держись, Юра, мы рядом!» Он улыбнулся. Юрий знал, что я буду поддерживать с ним связь по радио. «Мне, как секретарю парторганизации и старшине нашего отряда, Доверяли — это важное дело. В лифте, который тогда еще ездил не вертикально, как сейчас, а по наклонному канату, Гагарин поднялся к вершине ракеты и оттуда, с верхней площадки фермы обслуживания, еще раз помахал нам всем на прощание. Мы остались внизу у подножия ракеты. Переговорная точка была сдержана простенькой тумбочкой. Только примерно за полчаса до старта мы спустились в бункер и поддерживали связь оттуда. Чуть позднее, объехав старт на машине, пришел к нами Сергей Павлович Королев. В тот день он очень волновался. Это было заметно потому, что он иногда забывал нажимать кнопку радиопереговорного устройства, которое как бы выпускало его слова в эфир. Приходилось ему напоминать нажмите кнопку, а то Юра вас не слышит. — Юрий Алексеевич, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток шесть, прежде чем начнется полет. Так что не волнуйтесь. — Вас понял. Совершенно спокоен. Королев все время успокаивал Гагаина. Мы видели, что его рука с микрофоном невольно ходила от волнения, но он мобилизовал всю свою волю, чтобы это не прорвалось в эфир, и голос не выдал его. Сергей полностью прекрасно осознавал, какая громадная ответственность лежит на нем. Расчеты расчетами, но ведь техника сложнейшая, и человек впервые летит на ракете. Рядом со мной стоял особый красный телефон. Это была прямая связь с двумя товарищами, каждый из которых должен был при необходимости нажать на кнопку в случае какой-то аварии. Причем для уверенности в том, что команда не случайная, кнопку должны были нажать оба. И тогда Гагарин катапультировался бы. Паша, сказал мне Королев, ты меня к этому телефону не подпускай. И вот я замечаю, что чем меньше времени до старта, тем ближе Сергей Павлович жмется к этому телефону. Не волнуйтесь, Сергей Павлович, все будет нормально, а к телефону не надо подходить. Сами же просили. Все мы, космонавты, относились к Королеву с громадным уважением и любовью. Он для нас был не только непривлекаемым авторитетом, но и человеком, прекрасно понимавшим нас, молодых, в общем-то, людей, хотя и увлеченных романтикой нового дела, но еще только начинавших по-настоящему знакомиться с космической техникой. Юра, по-моему, переживал гораздо меньше. Он был самим собой, веселым, улыбчивым, все время поддерживал у нас спокойствие. «Юра, как дела?» — спросил его, когда с первый раз вышел на связь. — Как утклили? — ответил он со смехом. — Ну, добро, добро, давай, ты понял, кто с тобой говорит? — Понял, Ландыш, — опять засмеялся он. Ландыша тогда была популярная лирическая песня. Мы переделали ее на свой шутливый лад и с удовольствием пели в кругу космонавтов. И вот он в такой момент, вспомнив про эту шутливую песенку, сразу напомнил нам, что в космос летит не какая-то там историческая личность, а наш друг и товарищ. И вот поехали. То самое будничное и знакомое, теперь русское «Поехали», которое вскоре облетело весь мир. Апрель был теплым. Над бурыми соснами низко почти цеплялись, за их лохматые шапки плыли облака отяжелевшие, серые. Сыпалась мелкая морозь. Я смотрела в помутневшее стекло окна. Как там у них? Что делает Юра? Изморозь скоро прекратилась, и начали падать редкие снежинки. Они то медленно кружились, то летели над землей косым пунктиром,